Четвертое. Начнем этот день преодолением тех преград, которые ставятся ненавистниками света, чтобы заградить ему путь. Явно и тяжко направляются энергии разрушения на каждого, кто хочет внести в окружающий мир свет будущего, зажженный владыками света. Борьба нелегка для тех, кто идет нашим путем. Не надо себя обманывать, полагая, что путь этот легок. Стема восстает на несущего свет, гнали и преследовали нас. Гнать будут и вас, именно за то, что чуют на вас лучи иерарх. И не все ли равно, в какой форме выявляется это упорное противодействие иерархии света, ибо идущие против вас идут против того, кто позвал вас идти за собою. В дне великого разделения человечества по полюсам света и тьмы Противодействие тьмы становится особенно яро.